Четвертое. Гутцер. 75 градусов, 12 минут северной широты, 61 градус, 6 минут западной долготы. Баффинов залив. Июль, 1845 год. Из личного дневника доктора Гарри Гутцера. 11 апреля, 1845 год. В сегодняшнем письме к брату я написал: Все офицеры исполнены надежды совершить переход по северо-западному пути и к концу лета достичь Тихого океана. Должен признаться, я лично надеюсь, как это не эгоистично с моей стороны, что экспедиции требуется чуть больше времени, чтобы достичь Аляски, России, Китая и тёплых вод Тихого океана. Хотя я получил специальность анатома и нанялся в экспедицию сэра Джона Франклина простым фельдшером, На самом деле, я не просто фельдшер, но доктор и должен признаться также, что сколь бы неумелой были моей попытки, я надеюсь стать натуралистом в данном путешествии. Мне знакомы на практике и с арктической флорой, и фауной, и я планирую лично познакомиться с жизненными формами царства вечных льдов, к которому мы отплыли всего лишь месяца назад. Особенно меня интересует белый медведь, хотя большинство рассказов о нём, какие слышишь от китобоев и старых полярников, слишком неправдоподобны. Я признаю, что вести личный дневник в плавании не принято. В судовом журнале, который я начну после нашего отплытия в следующем месяце, будут содержаться все заслуживающие упоминания обстоятельства моей профессиональной деятельности. Я отчёты о моём времяпровождении на борту британского военного корабля "Ребос" в должности фельдшера и в качестве участника экспедиции капитана сэра Джона Франклина, имеющей своей целью пройти по северо-западному проходу. Но мне представляется, что одного судового журнала недостаточно, и требуется ещё записей более личного свойства. И даже если я никогда не дам ни одной живой душе прочитать свой дневник по возвращении из путешествия, мой долг перед самим собой, если не перед другими, сохранить все путевые заметки. В данный момент мне известно лишь, что экспедиция под командованием капитана сэра Джона Франклина уже обещает стать величайшим приключением в моей жизни. Воскресенье, 18 мая 1845 год. Все люди уже на борту, и хотя последние приготовления к завтрашнему отплытию все еще продолжаются, в частности, погрузка ящиков, содержащих, как уведомил меня капитан Фит Джеймс, 8 тысяч жестянок с консервированными продуктами и доставленных в последнюю минуту. Сэр Джон сегодня провел богослужение для судовой команды Эребуса и всех людей экипажа «Террора». пожелавших присоединиться к нам. Я заметил, что капитан террора, ирландец по имени Кразия, не присутствовал. Ни один из присутствовавших сегодня на богослужении и слышавших очень длинную исповедь Сэран Джона, не мог не расчувствоваться до глубины души. Я задаюсь вопросом, было ли когда-нибудь в военно-морском флоте какой-либо страны судно под командованием столь религиозного человека. Несомненно, в предстоящем путешествии мы с спокойным сердцем Истина и бесповоротна, вверяем свою судьбу Всемилостивому Господу. 19 мая 1845 год. Какое отплытие! Никогда прежде не ходивший в море, тем более в качестве участника столь славной экспедиции, я совершенно не знал, чего ждать. Но ничто не могло подготовить меня к таким тревожным проводам. По оценке капитана Фитт-Джеймса, свыше десяти тысяч доброжелателей и важных персон собрались на пристанях Гринхайта, дабы проводить нас. Речи звучали одна за другой. И под конец мне уже стало казаться, что нам не позволят отплыть, пока солнце еще стоит высоко в летнем небе. Играли оркестры. Леди Джейн, находившиеся на борту с сэром Джоном, спустились по сходням под громкое многократное ура, исторгшиеся из груди шестидесяти с лишним членов судовой команды Рэбуса. играли оркестры. Потом, когда мы одали концы, все разразились воодушевлёнными возгласами и криками, и несколько минут стоял такой оглушительный шум, что я не расслышал бы приказа: "Прогречи мне таковой в ухо, сам сэр Джон". Накануне вечером лейтенант Гор и главный врач Стенли любезно уведомили меня, что обычай предписывает офицерам не выказывать эмоций во время отплытия. И потому, хотя я являюсь офицером лишь формально, Я стоял вместе с офицерами, выстроившимися в ряд в своих великолепных синих мундирах, и старался сдерживать любые проявления чувств, пустив вполне подобающих мужчине. Одни только мы хранили внешнюю невозмутимость. Матросы на вантах вопили во всю глотку и махали платками. И я видел множество на румяненных портовых девок, машущих им в ответ. Даже капитан сер Джон Франклин махал ярким красно-зелёным платком своей супруге леди Джейн. дочери Элеоноре и племянницы Софии Крэккрофт. Покуда следующий за нами террор не заслонил пристани от нашего взора. На данном отрезке пути нас тащит на буксире паровые суда, и сопровождает Реттлер, новый фрегат с мощным паровым двигателем, а также наёмное грузовое судно, везущее наши продовольственные припасы Баретт-младший. Перед самым отходом Эребуса от пристани на верхушку грот-мачты опустился голубь. Дочь сэрр Джона от первого брака Элеонора, тогда ещё хорошо видимая в толпе в своём ярко-зелёном шёлковом платье и с изумрудного цвета зонтиком, кричала нам. Чет носились перекрытия рёв толпы и гром духовых оркестров. А потом показала пальцем. И сэрр Джон и многие офицеры посмотрели наверх, заулыбались и обратили внимание всех остальных членов команды на голубя. В сочетании со словами, прозвучавшими в ходе вчерашнего богослужения, я должен признать появление голубя лучшим предзнаменованием из всех возможных. 4 июля 1845 год. Какой ужасный переход через Северную Атлантику к Гренландии. 34 штормовых дней. Даже ведомый на буксире наш корабль качался и метался на волнах, кренясь из стороны в сторону так сильно, что плотно закрытые пушечные порты по обоим бортам временами оказывались всего в нескольких футах над водой и порой едва продвигаясь вперед. Двадцать восемь дней из тридцати я жестоко мучился с морской болезнью. По словам лейтенанта Левенконта, мы ни разу не развили скорость выше пяти узлов. На такой малой скорости, заверяет он, чрезвычайно трудно приходится любому обычному паруснику. Не говоря уж о таком чуде техники, как Аребус, и второй наше судно Террор, который оба способны идти под паром, приводимые в движение своими неукротимыми гребными винтами. 3 дня назад мы обогнули мыс Фарвал на южной оконечности Гренландии. И должен признать, что вид этого огромного континента со скалистыми утёсами и бесконечными ледниками, спускающимися прямо к морю, подействовал на моё душевное состояние так же тягостно, как действовала качка на мой желудок. Боже милостивый, какой пустынный, холодный край. А ведь сейчас июль. Наш боевой дух, однако, на высоте, и все полагаются на опыт и здравомыслие Сэра Джона. Вчера лейтенант Фейерхольм, самый молодой из наших лейтенантов, доверительно сказал мне: "Я никогда прежде не ходил в плавание с капитаном в котором видел бы настоящего товарища, какого вижу в нашем. Сегодня мы стояли на якорь у Китобойной базы. Здесь, в заливе Диска, тонны продовольствия перегружаются с Беретта Джуниор на наши корабли. И 10 живых быков, находившихся на борту грузового судна, были забиты днём. Все члены экипажей обоих экспедиционных кораблей нынче вечером полакомятся свежим мясом. Четыре человека были уволены из экспедиции сегодня по рекомендации четырёх корабельных врачей, включая меня. И они вернутся в Англию на грузовом и буксирном судах. В числе уволенных один человек с Ребуса, некий Томас Берд, оружейник, и три человека с Террора: рядовой морской пехоты по имени Эйкин, матрос по имени Джон Браун и старший парусаник Джеймс Элиот. Таким образом, общая численность двух судовых команд Сократилось до ста двадцати девяти. Повсюду развешена вяленая рыба, купленная у дачан. В воздухе висит облако угольной пыли. Сотни мешков с углем были сегодня перенесены с Беретта Джуниор. И матросы на Эребусе усердно скребут и скоблят палубу гладкими камнями, которые называют молитвенниками, а офицеры подгоняют их криками. Несмотря на дополнительную работу, все матросы находятся в приподнятом настроении ввиду обещанного вечером пиршества и добавочных порций Грога. Помимо четырех человек, уволенных по состоянию здоровья, сэр Джон отправляет с Беретта Джуниор июньские отчеты, официальные сообщения и всю личную корреспонденцию. В ближайшие несколько дней все будут строчить письма. Следующее послание, которое получат наши любимые, Будет отправлена из России или Китая. 12 июля 1845 год. Два китобойных судна, Принц Уэльский и Интерпрайс, встали на якорь неподалёку от места, где мы пришвартовались к плавучей ледяной горе. Я провёл много часов, разговаривая с капитанами и членами команд о белых медведях. Я также испытал яственный ужас, если не удовольствие, Поднявшись на этот огромный айсберг сегодня утром. Матросы забрались на него вчера, с утра пораньше, вырубив топорами в отвесной ледяной стене ступеньки. А потом, натянув по сторонам от них тросы для менее ловких и проворных. Сэр Джон распорядился устроить обсерваторию на вершине гигантского айсберга высотой, превосходящего самую высокую нашу мачту в два с лишним раза. И пока лейтенант Гор и несколько офицеров стерора поднимали метеорологические и астрономические приборы наверх, накануне там установили палатку для людей, наживавших на крутой ледяной горе. Наши ледовые лоцманы, мистер Рейд Серебуса и мистер Бленкистеррора, провели всю светлую часть дня, всматриваясь в западный и северный горизонты сквозь медные подзорные трубы в поисках, как мне сказали, наиболее удобного пути. через почти сплошное ледяное поле, уже образовавшегося там. Эдвард Кауч, наш весьма сведущий и словоохотливый помощник капитана, говорит, что в данную пору арктического сезона для кораблей уже поздно искать какие-либо проходы во льдах, а тем более легендарный северо-западный проход. При виде пришвартованных к айсбергу Эребуса и Террора внизу путаницы веревок, которые теперь мне, как старому морскому волку, надлежит называть тросами, прочно связывающих суда с ледяной горой, и с самых высоких на кораблях вороньих гнёзд под моими ногами, не твёрдо стоящими на скользкой ледяной вершине, столь высоко вознесшейся над всем. Я испытал своего рода болезненный, смешанный с ужасом восторг и головокружение. Восхитительно было стоять там на высоте 300 футов над морем. Вершина айсберга представляла собой площадку размером с центральную часть крикетного поля, и палатка с нашей метеорологической обсерваторией казалась неуместной на голубом льду. Но мои надежды предаться в тиши возвышенным грёзам были разрушены беспорядочной оружейной стрельбой. Эба мужчины, рассыпавшиеся по вершине нашей ледяной горы, стреляли птиц, арктических крачек, как мне сказали, сотнями Бесчисленные груды этих птиц будут засолены и убраны на хранение. Хотя одному Богу ведомо, куда поставить дополнительные бочонки с солониной, ибо оба наших корабля уже трещат по всем швам и сидят в воде низко под тяжестью своего груза. Доктор Макдональд, фельдшер стерора, мой коллега, собственно говоря, держится мнением, что засоленная пища не столь полезна и богата витаминами, как свежие или необработанные солью продукты. А поскольку члены обоих судокоманд предпочитают солёную свинину всем прочим блюдам, доктор Макдоналд беспокоится, что пища с сильным засолением будет мало способствовать нашей защите от цинги. Однако Стивен Стэнли, корабельный врач Ребуса, считает подобное опасение беспочвенным. Он указывает, что помимо 10.000 банок консервов на борту одного только Ребуса, наши запасы консервированных продуктов включают в себя варёную и жареную баранину, говядину, самые разнообразные овощи, в том числе картофель, морковь, пастернак, овощные салаты, а также широкое разнообразие супов и 9.450 фунтов шоколада. Почти столько же фунтов, 9.300 лимонного сока, взятый на борт в качестве нашего главного противоцингового средства. По словам Стенли, простые матросы терпеть не могут выдаваемый ежедневно лимонный сок, даже изрядно подслащённый сахаром. И одна из основных боязней экспедиционных врачей следить за тем, чтобы они его исправно пили. Меня удивило, что офицеры и матросы обоих наших кораблей, а хотьятся преимущественно здоровеками, Летенант Горд заверяет меня, что на каждом корабле имеется полный арсенал мушкетов. Конечно, представляется целесообразным использовать дробовики при охоте на птиц, подобных тем, каких убивали сотнями сегодня. Но даже в заливе Диска, когда небольшие отряды ходили охотиться на карибу и писцов, мужчины, даже морские пихотинцы, явно обученные обращению с мушкетами, предпочитали брать с собой дробовики. Разумеется, дело здесь не столько в привычке, сколько в предпочтении. Офицеры в большинстве своём английские джентльмены, которые никогда прежде не пользовались мушкетами или винтовками на охоте. И даже морские пехотинцы в прошлом охотились почти исключительно с дробовиками и пользовались однозарядными ружьями, разве только в ближнем морском бою. Но интересно знать, хватит ли мощности дробовика, чтобы убить большого белого медведя? Мы еще не видели ни одного из этих поистине удивительных животных. Хотя все бывалые офицеры и матросы заверяют меня, что мы встретимся с ними, как только войдем в паковые льды. А если нет, то тогда уж наверняка во время зимовки, коли нам придется зимовать во льдах. Истории о неуловимых белых медведях, поведанные мне здесь китобоями, потрясают воображение и леденят душу. Пока я пишу все и строки, Меня уведомляют, что течение или ветер, или, возможно, некие требования китобойного промысла вынудили обоих китобойцев, принца Уэльского и Энтерпрайз, уйти от места нашей швартовки у ледяной горы. Капитан Сэр Джон не будет сегодня вечером обедать с капитаном одного из них. Кажется, капитаном Мартином с Энтерпрайза, как планировалось. Что более существенно, помощник капитана Роберт Сэр Джон в сию минуту сообщил мне. Что наши люди спускают вниз астрономические и метеорологические приборы, сворачивают палатку и сматывают сотни ярдов верёвки, то есть троса, благодаря которым я взбирался на вершину айсберга сегодня. Очевидно, ледовые лоцманы, капитан сер Джон, командир Фриц Джеймс, капитан Кразье и прочие офицеры определились с выбором пути через постоянно перемещающиеся паковые льды. Мы покинем наше временное ледяное пристанище через считанные минуты и продолжим путь, двигаясь на северо-запад, покуда позволяют арктические сумерки, кажущиеся бесконечными. Отныне мы будем вне досягаемости даже для самых отважных китобойцев. Что касается мира вне нашей бесстрашной экспедиции, то, как сказал Гамлет, дальнейшее молчание.